Глава 15. Роспер. Я получил твое сообщение. Ты в плену? Димсет. Нет. Роспер. Ты предал новый ковчег? Димсет. Нет. У меня есть план. Не могу рассказать все. Нашу переписку пилингуют. Если меня вычислят, то при штурме погибнет много наших людей. Роспер. «Я не верю тебе, но излагай». димсет «Расскажу только цель. Гражданская война в Эмиратах Салаф». Роспер. «Высоко берешь. Ты предлагаешь передать тебе командование штурмом?» димсет «Нет, только в нужный момент прислушаться к моим советам». Роспер. «Ром Лерм вывел западные турели из строя. Мы начинаем». Конец связи. Вместе с последним сообщением раздались залпы орудий и раскатистые взрывы ракет. Силовой щит принял урон на себя. Но Нарын-Кала больше смахивал на разворошенный муравейник. Дим, находясь на кухне, примерно представлял, что сейчас творится на стенах. в Кухню влетел мамлюк из младшей охраны Шахзаде. Его бронекостюм был сегментарно покрыт золотой краской, признак низшего чина. «Олус-бей! На крепость напали! Я прибыл, чтобы охранять вас!» Отчитавшись сухим механическим голосом, Мамлюк развернулся и начал устанавливать силовой заслон. Шех заде уже сел в Ифрит?» Дим не стал медлить с главным для себя вопросом. «Нет, он руководит обороной. Ифрит будет задействован, только если произойдет прорыв периметра». Закончив силовым заслоном, произнес мамлюк. В голове вереницы проносились мысли. Дим рассчитывал на то, что при первой серьезной угрозе крепости Селим начнет с козырей, однако все оказалось несколько сложнее. И это целиком и полностью его просчет. Мамлюки относились к военной элите, но в то же время были рабами. Только на этих рабов никто не смел смотреть свысока, Ведь мамлюк – собственность султана, а оскорбить его собственность – значит оскорбить и его самого. Элитные бойцы хоть и считались рабами, но жили не в пример богаче многих родовитых особ. И семья Салавского султана активно этому способствовала. Одаривая своего раба, Шехзаде заручились его преданностью, но, по сути, перекладывали дорогие подарки из одного кармана в другой. Все равно после смерти имущества мамлюка доставалось хозяину. Подкупить мамлюка было невозможно. Да и чем, своего имущества у Дима не было, он даже не доработал до первой зарплаты. Но Дим понимал, что от сторожа надо избавляться. Странно, но после Ахмада убийства человека Диму не казалось чем-то невообразимо греховным. «Мамлюк!» «Как я могу к тебе обращаться?» — начал налаживать контакт Дим. «Волкон!» — улузбей, — представился золотой бодигард. «Мы ведь здесь все равно заперты, так?» — начал закидывать удочку Дим. «Да, господин. Я готовил завтрак для шех Заде». Дим указал на варочную панель, на которой стояло несколько сковородок. «Очевидно, что господину Селиму сегодня придется обойтись без утренней трапезы», — улыбнулся он. «Ты голоден?» «Не положено!» — отозвался механическим голосом Мамлюк. «Почему? Что нам угрожает, кроме объедания?» — Дим сунул в рот зубочистку. «И потом, для тебя часто готовит султанский повар?» «Не положено!» — точно робот повторил Мамлюк. «Не просто так. Мне нужна помощь. В высокочастотной печи застряла скорлупа. Мне не хватает сил ее вытащить. Н Никак!» «Сам понимаешь, пока прибудут техники, я остаюсь без важного оборудования. Если не хочешь едой, могу поговорить с султаном о твоем повышении», — зашел с другой стороны Дим. «Ничего не надо. Я просто помогу. И все», — ответил мамлюк. Дим хоть и считал себя нелюдимым, но этот персонаж явно переплюнул его в неразговорчивости. «Да и не ожидал Дим от раба безвозмездной помощи». Он насмотрелся на них в норым кола. Каждый искал возможность урвать для себя место потеплее, до да работу полегче. Но не мамлюки. Этот как раз и вовсе казался преданным Шехзаде как пес. Отлично, Волкан! Дим широким жестом показал на неисправный, в кавычках, индукционный жарочный шкаф. Открыл широкую дверь и заглянул внутрь. в правом верхнем углу. Просто вынь застрявший кусок. Только шлем с ними. Рука Дима в это время нащупала щель с кнопкой микропредохранителя, блокирующую работу микроволнового шкафа с открытой дверцей. Зубочистка вошла в щель и нажала простейший вид защиты от дурака. Мамлюк по плечи погрузился в микроволновый жарочный шкаф, и Дим понял: пора. Пальцы уже лежали на управляющей сенсорной панели. Магнетроны на 8 мегаватт общей мощности загудели. Мамлюк ринулся было обратно, закричал, забился точно раненый зверь. Но Дим, схвативший его за пояс, и не думал выпускать, пока тот не стих. Магнетроны запекли мозг Волкана прямо в черепной коробке. Его прямые, черные, как смоль, волосы пошли кудрями. А лицо волдырями ожогов. Дим сел на кафель рядом с поверженным хранителем Селима и посмотрел на свои дрожащие от напряжения руки. Только что он убил существо, присланное защищать его. Убил коварно, но, задумавшись на секунду, понял, что никаких угрызений совести он не испытывает. Это война, а на войне все средства хороши. Сложив переносное состояние силовой заслон, запирающий дверь кухни, Дим покинул святая святых кулинарии в последний раз. По коридорам он шел быстрым шагом, прикрыв один глаз. Закрыл бы оба, но не хотелось ориентироваться в пространстве на ощупь. Сейчас всё его внимание было погружено в нейроинтерфейс. Дим искал миньонов, неважно каких, главное умеющих передвигаться. Но, как назло, все, до чего чип внутри его головы мог дотянуться, было либо непригодно для его целей, либо запоролено. А на взлом даже простейшей защиты времени не было. Наконец, на глаза попался Кин из сервисной службы. Он вел на пульте дистанционного управления санитарный дрон. Хотя даже дроном назвать это убожество язык не поворачивался. Электрополомойка на пульте управления, какими обычно убирают большие помещения. Но за неимением лучшего... Пароль от дрона-уборщика. Быстро! Рукоять поварского ножа в рукаве придала уверенности. Семнадцать двадцать два, и не думал отпираться перепуганный уборщик. Дим кивнул и отпустил ворот формы перепуганной жертвы. «Иди!» «Дрона я забираю именем Шех Заде Селима», «сам не понимая, зачем», добавил Дим. На форме кинно был нашит бейдж, а мин 1722. В голову сразу закралась мысль о том, что совпадение цифр не случайно, и, возможно, оборудование привязано непосредственно к работнику, а цифровой номер раба и есть пароль. На осмысление этой теории ушло несколько секунд, за которые уборщик успел скрыться. Немного затормозив, Дим начал вводить названный пароль, моля небеса о том, чтобы он подошел, ведь если у него не получится подчинить дрон под контроль, то и спросить будет не с кого. Но пароль подошел, и дрон-уборщик занял первый из восьми слотов. Двигаясь по безлюдным подземным уровням, Дим никого больше не встретил, Хотя даже если бы кто-то повстречался ему на пути, то в хаосе, что творился в крепости, вряд ли бы кто-то обратил на него внимание. Он выглядел как свободный и уважаемый человек, ведущий перед собой технический дрон. Поднявшись на поверхность, Дим увидел преграду. Двое бойцов ждали у лифтовой шахты. И лишь стоило Диму показаться, те почти синхронно шагнули вперед, преграждая путь. «Выход на поверхность гражданским запрещен. Приказ Шекзаде», — произнес боец в сером экзоскелете. Вместо ответа Дим поднял руку с подаренным кольцом, и через секунду бойцы освободили путь без лишних вопросов. Селим является весьма умным юношей, но, вручив Диму это кольцо, он совершил величайшую глупость в своей жизни. Младшему составу, кроме личного оружия, не полагалось иных технических средств. И изъять у этих солдафонов новых миньонов не получится. У халифата Салаф даже трикоптеры-разведчики являлись импортируемым товаром. Но в противовес этой догме Дим отметил, что после выхода на поверхность его интерфейс обнаружил десяток боевых ботов классом не ниже мехлейтенанта. значит в войске Селима есть 10 человек с управляемыми дронами, классифицируемые как боты второго поколения. Вот только их не было в ангаре, зато имелись неопознанные контейнеры. Второй миньон нашелся в техническом ангаре платформа, которую Дим собирал пару дней назад. Не густо, но ничего не поделаешь. Почти бегом, побежав к своему рабочему столу, Он отдал команду дрону-уборщику спустить воду из внутреннего резервуара. Плазменный резак обнаружился на месте. «Давно не виделись!» — позади послышался голос. От неожиданности Дим вздрогнул и обернулся, но ничего не увидел, кроме бугристой каменной стены. «Ром?» — с опаской поинтересовался Дим. «А ты кого ждал?» — произнесла часть стены. «Но не о том сейчас!» «Герц привез 10 боевых ботов, и судя по тому, что их сейчас распечатывают...» «Если бы у нас имелись нейрокресла...» «А то, что у тебя нет паролей, неважно. Даже добудь я тебе нейрокресла. Все равно без логина и пароля подключиться ты не сможешь». Дим вернул напарника с небес на землю. «Они же новые. Их только распечатывают. Вряд ли кто-то в этой суете будет менять стандартные пароли. Все равно без нейрокресла...» «Ты знаешь пароли к ботам?» — Дим повысил голос. «Погоди. Дим, есть что-то в робототехнике, что я знаю, а ты не знаешь?» Даже сквозь голосовой синтезатор чувствовалось настроение Рома. «Это так волнующе! Дай насладиться моментом!» «Говори!» — уже не выдержал Дим. «Короче, к боевым ботам идет паспортная документация. На мехфабрике модель бота ставит в логин». а дату выпуска по умолчанию ставят в пароль. Конечно, есть еще и интерком-ключ, позволяющий по сети сбрасывать пары логин-пароль и отдавать боту простейшие команды. Но на рынке АЛА не подключена к системе ни одного полиса, поэтому управление никто не сможет перехватить при помощи интерком-ключа, закончил за напарника Дим. Ты сможешь раздобыть данные? Да, но какой в этом смысл? Просто добудь мне их. «С каждой минуты шансы на то, что мой план рухнет, увеличиваются». Шех Заде Селим сидел перед двумя десятками мониторов. Силовые щиты проседали под градом взрывов атакующих. Он был крайне сосредоточен, но спокоен. Глупцы из конфедерации сами решили напасть на защищенный форт, но это его не беспокоило. Так даже лучше». Новый ковчег выслал на штурм Форта нарын кола 4 десятка десантных мехов и боевой бот. Лазутчик врага вывел из строя больше половины плазменных орудий, но уже сейчас оставшиеся планомерно выкашивали десант противника и даже несколько раз попали в химеру основную ударную силу Форта черный утес. План Селима был прост измотать противника, опустошить его боекомплект, заставляя расходовать снаряды на попытку продавить силовой щит, а потом задавить противника. Тем более в рукаве Шехзаде имелся весомый козырь — десяток новейших боевых ботов второго поколения. Но эти боты числились вторым поколением только из-за калибров и массы. Технологии не стоят на месте. И новые композитные материалы, плюс прорыв — В электронике позволили усовершенствовать перезарядку вооружения и силовые щиты на уровень машин класса 4++. Три десятка техников спешно распаковывали третий контейнер с очередным варягом, снимали транспортировочную защиту, помещали нейрокапсулы для пилотов, превращая боевые дроны в ботов и заполняли отсеки топливных стержней. Управлять новым звеном боевых ботов Селим поручил членам военного совета. Готово было уже два варяга, и право первым принять управление досталось самым именитым генералам войска Селима. Вали Кара Мустафа и Фазыл Ахмед Паша уже заняли капсулы пилотов и осваивались в новых телах. Целый год потребовался Селиму, чтобы обучить в симуляторе своих генералов пилотированию ботов. И надо отметить, его велоед отнесся к освоению новой техники со всем усердием. Так что Селим был спокоен и не видел смысла в запуске Ифрита. Но внезапно все пошло не по плану. Третий варяг сразу после загрузки топливных стержней взбесился. Точно внутри боевого дрона уже стояла капсула с пилотом, и этот пилот был настроен к техникам крайне враждебно. Не до конца освобожденный из контейнера бот разметал по ангару остатки транспортировочной защиты. В бот еще не был загружен боекомплект, но это не помешало в оставшей машине раздавить четверых техников, намотав их внутренности на шасси. Работники брызнули в стороны от «Варяга», а Селим вскочил из-за пульта управления, чтобы увидеть непокорный бот своими глазами. Взбесившийся бот развернулся точно живой, перескочил через дрона-уборщика и, включив кормовые форсажные двигатели, устремился к командующему. Пилоты готовых «Варягов» рванули наперерез, но не догоняли противника. Огненная вспышка озарила слабо освещенный ангар, и четыре ракеты по очереди догнали бунтовщика. Взрывная волна смела возвышенность командирского поста, разметала мониторы и повалила Селима вместе с его генералами. Но Селим ни на мгновение не потерял сознание. Только коснувшись оглохших от взрыва ушей, Увидел на пальцах кровь, а вот его мамлюку в золотой броне повезло гораздо меньше. Закрылок форсажного двигателя разрубил Али пополам, пригвоздив к стене. Нижняя половина лучшего бодигарда валялась на полу, в то время как торс висел при шпиленной гранитной стене, и Али был еще жив. Мамлюк прислонил дрожащие руки к боку, и из его экзоброни показался бокс со стимуляторами. Даже сейчас, на последнем издыхании, верный, как пес Али, исполнял свой долг. Селим принял из рук умершего охранника коробку, и только после этого Али испустил дух. «Ярость гнев охватили молодого господина. Селим только что потерял самого дорогого друга». Того, кто молчаливо следовал за ним с первых шагов жизни. Того, с кем Шех Заде играл в солдатиков. Того, кто научил его шахматам. «Шех Заде!» — раздался голос из речевого синтезатора в боевом боте генерала Кары Мустафы. «Еще одна машина сейчас рвала металл контейнера, точно бумагу, пытаясь освободиться». Однако тот, кто управлял этим ботом, оказался умнее и раскрыл силовой щит, который тут же лизнули в сполохе огня. Три инъектора по очереди вонзились в бедро Селима. Они хотят войны. Они ее получат, вертелось в его голове. Назойливый звон в ушах тоже стих, в голове прояснилось, и теперь Селим точно знал, что делать. Тело, разогнанное стимуляторами, казалось, не имело предела возможностей. 10 секунд, и Селима в спину нагнала очередная взрывная волна, но не сбила с ног, только ускорила. Все внутри Шехзаде требовало действий. Не было времени ждать лифтовую корзину. Карабкаясь по телу боевой машины, он быстрее достигнет кабины ифрита Послушный боевой бот распахнул шлюз в кабину, Селим, даже не стягивая грязной одежды, нырнул в ложемент капсулы и после секундной заминки присоединился к стальной пластине нейропорта. В это время генералы уже разорвали в клочья вторую взбунтовавшуюся машину и замерли, точно израсходовали весь запас энергии. Селим включил станцию боевой связи, тут же отсек простых бойцов, что держали оборону на периметре, включив в конференцию лишь офицеров. Варяги валикара Мустафа и Фазыл Ахмеда-Паши просто не слушались своих пилотов, а в интерфейсе была доступна лишь одна команда — аварийное катапультирование из боевого бота. Селим заскрипел зубами, провожая глазами маленький желтый дрон-уборщик, повинуясь зашитой в память программе, Этот дрон, наверное, был единственным, кто не обращал внимания на происходящее и просто исполнял свои обязанности. И фрит вышел на восточную стену. Роспер лишь заскрепел зубами при виде врага, скрытого за куполом силового поля. По аналитическим данным, продавить купол получится только через полтора часа. Сколько мехов будет сожжено противником за это время? Итак, с начала операции он потерял уже восемь десантников, а штурм еще даже не начался. Внезапно силовое поле над крепостью начало истончаться, точно осажденные выключили его. Но почему? Решили дать открытый бой? Бессмысленно, рассуждал про себя легат Черного Утеса. но на всякий случай дал звеям десантников команду отступить все равно они бесполезны против бота восьмого поколения в этот момент по закрытому каналу связи пришло сообщение дим сет ифрит готов к бой столкновению легат всячески избегайте открытого боя тяните время отступайте роспер ты не объяснил замысел дим сет теперь могу «Но это долгая история!» Роспер. «Излагай! Это приказ!» Из уст у Луса Дим узнал об указе Боязида V, о престолонаследии. Во избежание между усобиц между сыновьями, султан завещал свой трон тому, кто больше других приумножит земли халифата. Если же брат поднимет оружие на брата, то в лучшем случае его ждет постриг и служение пророку. Убить Шехзаде Селима было непросто, но это ничего бы не дало, кроме отсрочки в грядущей войне. Да и родился сам план лишь несколько дней назад, после известия о том, что Ильхами Эфенди оставляет пост эмирского повара и отбывает с Мехмедом в Новую Персию. Дим не стал скрывать свой план, тем более его замысел был уже неотвратим. Шафран, именно эта специя, и позволяла простому гражданину посеять семена хаоса и междоусобицы в халифате Салав. От врача, что ставил капельницы, Дим узнал, почему ильхами называл шафран коварной специей. При передозировке шафраном возможны неприятные симптомы. Сухость во рту, беспокойство, головокружение, сонливость, тошнота. Если же откровенно переборщить, то можно заработать пожелтение кожи, Кровавый понос, судороги, коматозное состояние. При употреблении более 12 грамм неизбежно отравление карацином и гликозид пикрокрацином а дальше смерть в судорогах. Помогая вчера старику с его прощальным ужином, Дим, не скупясь, удвоил порцию шафрана в плове. И это не считая того, что положил сам Ильхами Эфенди. Сегодня всем, кто угощался пловом старика, было сильно не по себе, но это было необходимо, чтобы подставить эль и его нынешнего сюзерена, шехзадем Ихмеда. Все знали об их соперничестве и притязаниях на султанский дворец. Сложнее всего было вовремя отравить Селима. Идея пришла к Диму в момент экскурсии по кабине Ифрита. Стимуляторы, коями пользовался Селим, были в простых внутримышечных инъекторах. Это и натолкнуло Дима на способ осуществить задуманное. В момент вечерней прогулки Дим под предлогом любопытства попросил у захмелевшего Селима набор стимуляторов, а в момент осмотра просто подменил инъектор со стимулятором. Внутри подмененного шприца была вытяжка из шафрана. Дим полночи выпаривал спиртовую шафрановую настойку концентрируя эфирные масла, а потом просто смешал ее с физраствором. Дело оставалось за малым – заставить Шекзаде использовать стимуляторы. И вот план Дима подошел к финальной стадии. И главное в ней – не повредить Селиму, дав умереть от интоксикации. Он должен умереть сам, и чтобы его тело попало в руки суд медэкспертов Султана. Те без проблем выяснят причину кончины Шекзаде, а остальные присутствующие с сарафанным радио донесут до Боязида V имя виновного в смерти его младшего сына. Димсет. Как итог, халифат Салаф лишится двух самых перспективных наследников. В лучшем случае Мехмеда насильно определят в служители пророка. В худшем – в халифате Пяти морей вспыхнет гражданская война. Несколько секунд легат Роспер молчал. Дим даже подумал, что тот игнорирует его, но тот все же ответил. Роспер. «Я отвел войско, но и Фрид преследует нас». Дим сет. «Избегай боя, скоро ему станет не до погони». И в этот момент связь оборвалась. Пилот Химеры отошел достаточно далеко, чтобы портативный модуль связи перестал доставать до крепости. Дим, кряхтя, постарался устроиться поудобнее, но внутри бака, пропахшего чистящими средствами, это было сделать весьма проблематично. Что поделать, дрон-уборщик не предназначен для скрытой перевозки людей. Так, дребезжа на малейших неровностях, передвижное укрытие отвозило Дима на поверхность. В форте на рынке Кала Диму больше делать было нечего. Глаза Диму заменял бот, собранные накануне, внезапно по пластиковой цистерне постучали. Сердце у Димы ушло в пятки, и дальше он действовал почти на инстинктах. Задний ход шибить того, кому удалось подкрасться, незаметно. «Стоять! Открываю огонь!» Безжизненный голос донесся до сидящего в дроне уборщики Дима. Дим замер. Но, поняв, что попался, осторожно начал выбираться из укрытия. Отсиженные конечности предательски дрожали и покалывали, а снаружи его ждали двое уже знакомых солдат охраны в боевой броне и мамлюк в золотой экзоброне. — олузбей почему вы здесь? — спросил носитель золотого экзоскелета. Спрашивал обвиняюще не сводя оружие с мокрой и испачканной фигуры Дима. — Я... «Прятался», — ответил Дим, поймав себя на мысли, что лишь изображает страх, но не боится. «А где Волкан, представленный охранять вас, мамлюк, и не думал опускать оружие?» Н «Не понимаю, о чем вы говорите», — соврал Дим. «Именно поэтому его труп с запеченными мозгами лежит сейчас на кухне?» Шех Заде Мехмед предупредил о своих опас... Конец фразы он не договорил. Из-за контейнеров, нераспакованных варягов, выехал тяжелый бот-погрузчик с контейнером, и бот на всех парах двигался в их сторону. Не сговариваясь, трое открыли огонь по технической машине, но контейнер сыграл роль непробиваемого щита. Мамлюк и двое стражей кинулись в сторону, беря бот в клещи и желая добраться до пилота. Дим перекатом ушел за дрон-уборщик, а затем ринулся к дверному проему. Выскочив за него, он присел у двери и начал раскладывать силовой заслон, тот самый, что достался ему от мамлюка Волкана. Как только радужное поле, точно масляное пятно в луже покрыло проем, Дим закричал, привлекая к себе внимание. Сработало. Стоило обернуться одному из охранников, как сзади его сбил, повалив на землю, транспортировочный дрон Дима. Но ран нанести не удалось. А потому боевая платформа, лишившись от ответного огня двух кол, скрылась за грудами мусора и телами убитых техников. Бот погрузчик отступал, не давая зайти с фланга. И самое печальное было то, что Дим не знал, как помочь своему спасителю. Мамлюк пёр в лоб, почти не отставая от бота. Еще минута полторы и пилота погрузчика прижмут и изрешетят. Нужно было действовать и действовать немедленно. Пробитое колесо дрона Дима намотало на себя обрывки одежды, и дрон окончательно увяз. Лобовая камера уперлась в раздавленное тело техника по имени билит Его Дим не знал, но на окровавленной форме имелся бейдж «Белит-9097». Немедленно секунды Дим исключил из пула ботов транспортировочную платформу и переключился на поиск машины, который подходил бы номер на бейджи. Им оказалась хватайка. Дрон-манипулятор с погрузочной платформой. Пускать его в бой значит потерять еще на подъезде к врагу. Нежная начинка манипулятора не выдержит и десятка вольфрамовых пуль. Манипулятор схватил тело поверженного техника, и по навесной траектории швырнул его, перелет, и без того изломанное тело с противным шлепком ударилось о контейнер в манипуляторах бота-погрузчика и упало под ноги мамлюку. Тот что-то крикнул двум воинам, и те, развернув стволы, направились в сторону хватайки. Шаря стволами, бойцы парой пробирались сквозь завалы мусора, нераспакованные контейнеры и безжизненные машины. Через минуту они оба стояли у манипулятора. Бойцы шли рядом, перекрывая слепые зоны друг друга, и двигались к Диму, что наблюдал за ними через силовой заслон. Это их изгубило. Трехпалая механическая лапа вцепилась в грудь замыкающего, а затем наотмашь точно палкой ударила еще кричащим бойцом второго. С телами убитых бойцов халифата произошло то же. Манипулятор по очереди отправил их тела в сторону погрузчика и мамлюка. Дим так увлекся боем, что не сразу понял, от чего плечо и живот обожгло острой болью. Он открыл глаза и осмотрел себя. В области рук и живота на испачканной одежде расцвели алые кровавые пятна. Мамлюк обыграл его. В то время, пока Дим играл с его солдатами, «Золотой» обошел завал по диагонали. Мамлюк даже не пытался продавить силовой заслон, блокирующий дверь. Вместо этого он выстрелил наискосок сквозь стену, и вольфрамовые пули, прошив стену, нащупали тела Дима. Содрогающийся от боли Дим завалился на бок и вогнал в бедро стимулятор, подмененный в наборе «Селима». «Жаль, черт возьми!» Он хотел оставить его как трофей. Не получилось. Удерживая сознание, Дим написал Росу Перу в неактивный чат. Дим Сет. «Сегодня отступить. Штурмовать только завтра». «Сообщение не отправлено. Сеть системы недоступна». И последнее, что наблюдал Дим, было то, как Ифрит, беляя на поворотах, вошел в Нарын Кала, а следом за ним скорлупой выросло силовое поле крепости.